Оставалось еще часа два пути до кладбища она беет. Похоронная процессия двигалась по саразекам тем же манером. Указая направление, впереди восседал на верблюде буранный ядыгей. Его коронар все так же шел в голове размашистым, неутомимым ходом. Следом поспевали по целине трактор с прицепом, в котором рядом с покойником Казангапом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 Иссяк подножный корм, И разошлись пришлые на Саразеке народы И племена кто куда, А жуан-жуаны вовсе исчезли,